Глава десятая «Мистер Уокер, вам не кажется, что миру не терпится нас с вами прикончить?» Монотонно вопросил я, глядя на иллюминатор. «Со всем уважением, сэр, но я принял подобную мысль во внимание ровно через три месяца и восемь дней». «А что послужило точкой отсчета?» «Начало службы у вас, сэр. «И какие выводы вы для себя сделали?» Нешутошно заинтересовавшись, я оторвался от созерцания ночных туч, сверкающих молниями под брюхом дирижабля. «Мне понадобится усиленный вариант штурмового доспеха, милорд. Пехотная чешская броня, что я получил два месяца назад, уже кажется неподходящим вариантом». «Это решаемый вопрос, мистер Уокер». Я бы даже сказал, чрезмерно легко решаемый, учитывая, куда мы летим». Швейцария отменялась. Мы направлялись в Лондон. На этот раз я даже не возмущался из-за нарушения собственных планов, как не возмущается мимо проходивший человек, кидающийся в горящий чужой дом, чтобы вынести из него чужих детей. Есть ситуации, которые проигнорировать куда тяжелее, чем рискнуть собственной жизнью. Это была одна из них. Лондон горел. Во всех смыслах, но в основном подразумевалось пламя революции. Перепрофилирование производственных цепочек, дополнительные выплаты рабочим на военных заводах, расширение найма за счет хлынувших во время перемирия в Англию халифатцев, быстро обнаруживших, что жизнь здесь очень... Далека даже от самых приземленных мечтаний. Ну и, конечно же, слухи о том, что вся механическая гвардия Соединенного Королевства в данный момент отсутствует на островах. Кто-то осмелел, кто-то возмутился, кто-то увидел шанс. Кто-то с быстро понял, что теперь обречен умереть от голода в этом покрытом туманом и смогом городе. Круговерть огня, крови и хаоса завертелась с такой силой, что городские службы, включая огромную профессиональную армию полицейских, безвольно опустили руки в первые часы. Затем, слегка придя в себя, они смогли организовать оборону отдельных кварталов и заводов, выгнать оттуда буянищих рабочих и примкнувших к ним бандитов и бродяг, наладить линии снабжения, однако тем же занимались и бунтующие, которых становилось больше с каждым часом. Боевым уличным опытом могли похвастаться лондонцы с обеих сторон баррикад, из-за чего прямо сейчас стычки на улицах шли с невероятной жестокостью. Обе стороны отчаянно сражались за доступ к городским продовольственным складам. Ситуация висит на волоске. Идет в прямом смысле слова «война», во время когда актуальность безупречной работы мировой металлообрабатывающей фабрики высока как никогда. «Лорд, а что мы втроем можем там сделать, раз весь город полыхает?» Забывшись, Регина вновь назвала меня как раньше. «Очень многое». Закурив я, вновь отвернулся к иллюминатору. «Но это будет грязно. Быстро и очень грязно». «А подробнее можно?» – извительно поинтересовалась Рыжая, упирая руки в бока. «Мой род с незапамятных времен жил в Англии». С кривой и грустной усмешкой начал я. Династии, управляющие Великобританией, всегда полагались на род Эмберхарт. «Генрих умеренно и великолепно осведомлен как о моих возможностях, так и о, назовем это, преискурантам. Он готов оплатить по высшей ставке все. И более того, может это себе позволить». «Что значит все?» — не успокаивалась бывший солдат Инквизиции. «Армию, Регина, армию, что я могу призвать. Восстание нужно погасить в кратчайшие сроки, резко, быстро, кроваво». «Ты же шутишь?» Рыжие брови взлетели вверх, а Василькова синие глаза уставились на меня с таким выражением, что в груди аж защемило. «Ты ведь шутишь, да?» Не шутил. Ну и что ответить, тоже не знал. Как всегда, не было времени. «Мисс Праудмур», — внезапно раздался голос моего дворецкого. «Вы бывали в Лондоне?» «Пару раз, наездом». «Недоумевающе хлопнула ресницами девушка. А что?» «Осмелюсь предложить вам сначала оценить ситуацию на месте, мисс. Вживую, так сказать». Осторожно продолжил Уокер, расставляя для нас чашки с кофе. «Я участвовал в подавлении революции убогих в 59-м году и могу вам поклясться, что ни одна тварь из преисподней не сделает того же, что могут натворить обезумевшие люди». «Доверьтесь мне, лорду». «Я много разного видела, мистер Уокер», — отчеканила Регина. «Бойня ради бойни не может быть выходом». «Давайте не будем воевать с собственным воображением», — предложил я, почесывая арка между перьев. Ворон, прикрыв глаза и приоткрыв клюв, А я, оценив взглядом насупившуюся рыжую, продолжил. «Я никому не подчиняюсь, поэтому не развяжу в городе войну, если это только не станет совершенно необходимо». «Не станет!» Тут же поспешно выдала рыжая, но смутилась и замолчала под моим взглядом. Ее мнению суждено было сильно измениться через несколько часов. Лондон горел. Не весь... Бои шли в основном по побережью Темзы и, наверное, во всех 143 портовых терминалах. Дым от многочисленных пожаров уходил в низкое небо, подсвечиваемое сейчас красным. Даже находясь под облаками на высоте около 700 метров над столицей Англии, мы то и дело видели вспышки выстрелов, отчетливо различимые в ночном небе. Восставшие били по курсирующим над городом-дирижаблям трассирующими, что было очень плохой новостью, означавшей, что некоторые военные и полицейские склады были разграблены. Красивое, но зловещее зрелище. Наш очередной транспорт приближался к Букингемскому дворцу, очень аккуратно заложив широкий крюк через спокойные районы, где трассеров не было видно, поэтому мы могли увидеть весь полыхающий доклендс с разных сторон». Зрелище было не для слабонервных. «Прямо как в 59-м, сэр», — мрачно произнес Чарльз Уокер, с хрустом сжимая кулаки. «Мне действительно понадобится штурмовая броня. И еще нижайше, прошу прощения, увольнительное, сразу, как только мне выдадут защиту или откажут. Я обязан проверить, как там мои дети и их семьи, милорд». «Я вас услышал, мистер Уокер». «В каком районе они проживают?» «Энфилд, сэр». «Тогда настоятельно советую вам пойти и гримироваться, мистер Уокер, иначе о судьбе своих детей вы будете узнавать с чужих слов». «Не могу же я позволить посторонним для меня людям увидеть, что их отец выглядит моложе, чем их самое раннее воспоминание о нем». Регина и Момо тем временем не отрывались от иллюминаторов. Японке было просто интересно все происходящее, особых эмоций она не испытывала, а вот у бывшего солдата все было наоборот. Специфическое образование моей рыжей подруги позволяло весьма точно оценить масштабы трагедии, творящейся в столице. Алистер! Оторвалась она от иллюминатора, когда я распорядился всем приготовиться к выходу. «Почему тебя раньше не позвали?» Ты же можешь пройти сквозь зеркало и оказаться прямо во дворце, так ведь? У всех правителей стран есть знания о древних и зеркала. Да, могу, кивнул я, неторопливо облачаясь в свой красный сюртук. Но в этом нет необходимости. Приготовление еще не закончены. Мы и так слишком рано. Приготовление? Потом. Видимо, мнение Инквизиции по поводу методов претерпело сильные изменения. Есть понятие встречного пала, которым... Гасят крупные пожары. В войнах оно применимо тоже. Впрочем, скоро все будет куда яснее. Нас ждет его величество Генрих XII. Ипотировать взбудораженный дворец своим внешним видом не получилось. Дирижабль был посажен на одну из высотных площадок дворца и только на время, достаточное, чтобы мы... Вчетвером из него вышли, прихватив багаж. Встречала нас пятерка тяжело вооруженных вояк, возглавляемая самым шрамированным мужчиной с погонами майора. Он выглядел так, как будто спал последний раз неделю назад. Военный без всяких вступительных речей приказал солдатам сопроводить моих людей в один из арсеналов дворца, а сам лично доставил меня на аудиенцию к королю. Удивительно, сколько людей мечтают о том, чтобы хоть раз увидеть вживую Генриха Умеренного, а на моей памяти этот визит первый, что я наношу ему, имея на то, если не желание, то хотя бы четкое осознание, что это мне нужно. Лорд Эмберхарт поприветствовал меня монарх, выглядящий настолько паршиво, что я вспомнил его покойного коллегу Кейджи Таканобу. Император Японии тоже умел задалбываться на работе почти насмерть. «Ваше Величество!» — не остался в долгу я, выполняя приличествующий поклон. «Вы рано! Мне нужно еще минимум двое суток, чтобы завершить подготовку у замка», — поставил меня в известность Винценосец, но тут же добавил. «И это очень хорошо, что вы рано. У меня для вас есть срочное поручение, срочное, важное, крайне неприятное, и я бы предпочел сохранить это в тайне от сёгуната Японии». «Если это не нанесет вреда», — начал я, но был резко перебит. «Никакого! Моя просьба связана с текущим положением дел в городе», — резко отрубил Генрих. «Более того, я почти уверен, что, выслушав ее, вы, юноша, предпочтете, чтобы ваша собственная свита не узнала о этой истории. Хотя, просто послушайте». Анализируя положение дел в городе с высоты птичьего полета, я был слегка небрежен в оценке ситуации. Сухими рубленными фразами правитель самой развитой страны мира оповестил меня о том, что в Лондоне творится полная задница. Несмотря на несколько разных очагов восстания, несмотря на то, что поводы к Бузе декларировались совершенно разные, организаторы творящего в разных местах хаоса были одни и те же люди. И у них был план. Первоначальные удары взбунтовавшихся рабочих, а скорее всего тренированных солдат под прикрытием толпы, был нанесен как раз по складам вооружений, в том числе и по портовым хранилищам, где содержались готовые к отправке на фронт силовые доспехи. Откуда взялись в таком количестве люди, что профессионально сумели воспользоваться этой оказией, Генрих умеренный не знал, что приводило его в ярость. Другим вопросом было то, что из-за присутствия профессиональных пилотов и их поддержки, держки бунт набирал силу едва ли не в геометрической прогрессии. Возводились баррикады, шли штурмы складов продовольствия. Три станции сбора эфирной энергии были захвачены. В лондонскую бочку с медом и дегтем кто-то обильно гадил круто заваренным дерьмом, от чего даже мое вмешательство через двое суток могло оказаться бесполезным. Инфраструктура города вполне могла к этому времени получить слишком серьезные повреждения. Выход. Был. Их было много, как и неприятных, а то и летальных последствий, что за ними воспоследуют. Бомбардировки эфирными бомбами, активация старых, но очень серьезных автоматронов дворца, обстрел корабельной артиллерии Стемзы и моря, призыв таких древних, как Грейшейды и Кроссы. На это Генрих пойти не мог. Пока что не мог, но был уже очень близок к радикальным решениям. Но тут появился я, представитель рода, который много-много раз выполнял для монархов Англии паршивую работенку. А где одна, там и две, не так ли? Мы договорились, ни о каком вознаграждении речи я не поднимал и не собирался, лишь оповестил монарха о том, как и куда можно убрать мою свиту. Точнее, пристроить ее к делу. Забота Уокера о его детях от первой жены подошла как нельзя кстати. Девушек и Дворецкого упаковали в лучшее, что могли предоставить арсеналы дворца, то есть штурмовые железнодорожные доспехи с легким гладейным бронированием усилили десятком отставных гвардейцев, таких желатах, а затем отправили на спасательную миссию. Просительные взгляды Момо я игнорировал, справедливо опасаясь гнева Рейко. Взять шиноби с собой я мог лишь одним способом, который моя первая жена слишком хорошо изучила, и до сих пор никому не похвасталась. Подобное стоило принять во внимание. «Сэр, вы готовы?» — Донесся до меня по внутренней связи голос капитана техника, с которым знакомство состоялось буквально пять минут назад. «Готов», — отрапортовал я. «Ничего нового, ничего лишнего, а отклик проверить можно только при полной активации». «Сейчас почувствуете движение», — продолжил мой собеседник. «Вас автоматически доставят по направляющим прямо к нужному выходу. Куда идти в первую очередь, вам известно?» «Да, я неплохо знаю Лондон, не заблужусь», — ответил я мужику, понимая, как тот нервничает. «Пусть хотя бы думает, что я подданный Генриха». «Очень хорошо, сэр». Заметно потеплевшим и приободрившимся тоном продолжил капитан. «Не двигайтесь, пожалуйста, пока затворы не освободят машину. Связи с вами в городе не будет, нас глушат неизвестно чем». Сидеть в кабине Седа внутри движущейся капсулы было скучно, но деваться было некуда. Режим секретности дворца и все такое. Если бы на моем месте был сам хозяин силового доспеха, то для него, конечно же, смотровые створки могли и раскрыть. Но, увы, он в данный момент был занят, проводил большую и срочную пресс-конференцию, после которой будет не менее масштабное совещание, затем встречи с генералитетом и высшими полицейскими чинами. Бронированные ворота кап... Апсулы распахнули, держатели седа, полыхнув светящимся паром, разжались, отпуская меня на свободу. Аккуратно протянув руку вперед, я схватился манипулятором механизма за одну из раскрытых створок для страховки, а затем очень аккуратно сделал первый шаг. Все работало безупречно. Второй, третий, пятый. «Стою свободно и уверенно, а передо мной ночной полыхающий город». «Пора приниматься за дело. Связи нет?» «Ее частично заменит арк, летящий в сотни метров надо мной. Ворон будет дополнительной парой глаз». «У Генриха двенадцатого, разумеется, был свой паладин. И, конечно же, сам пилот, то есть он». Причем пилот замечательный и очень опытный, так как любимым отдыхом короля были как раз тренировки в своем доспехе. Одна маленькая и неприятная деталь – репутация правителя, который бы лично занялся тем, чем предстоит мне, рухнула бы до невообразимой глубины. Поэтому потребовался пилот со стороны. Пока его величество занят делами общественными, создающими ему адамантовое алиби, Я в его доспехе поправлю ситуацию в городе к лучшему. Это будет грязно. Двинулся я сразу в Доклендс, используя для передвижения трамвайные рельсы. Стопы паладина и его тазобедренный сустав обладал возможностью адаптации к рельсовому передвижению, чем я уже пользовался в Токио. Мудро, просто и практично, так как в ином случае Сэд бы попортил километры дорожного покрытия. Не то чтобы сейчас это играло роль для Доклендс, но перемещаться быстро и без тряски было просто приятно. Нужно было отдать королю должное, несмотря на все свои возможности и слегка нездоровую любовь к паладинам, свой личный доспех монарх не украсил ни единым лишним элементом. Сэд... Совершенно не отличался от тех, которыми я управлял раньше, за исключением слегка непривычного отклика на движение. Но это были мелочи. Если у лисы слегка зудит лапа, это не помешает ей вырезать курятник, а именно это и предстояло мне сделать. Первые несколько баррикад, большая часть из которых еще возводилась, я раздолбал, врезаясь в них с разгона. Затем, оттормозив на колени, поднимался, извлекая из на спинных ножен клинок и начинал быстро и небрежно охотиться за разбегающимися бунтовщиками. Пока все было довольно просто, так как на улицах мой сет пока что был далеко не без сторонников. Полиция и силы обороны действовали одним фронтом, а так как часть из них была в железнодорожных доспехах, мне нужно было лишь раздолбать баррикады и уничтожить наиболее крупное вооружение иногда попадающиеся у бунтовщиков. Остальное заканчивали они. Ну и психическое воздействие, куда без него. «Паладин быстр, точен и почти неуязвим. Мне ничего не стоит поймать орущего и убегающего мужика за два быстрых шага, а затем хлопнуть пойманным телом сет по корпусу». «Пять-шесть таких операций покрыли большую часть доспеха кровью, что добавило моим дальнейшим действиям куда больше убедительности». А дальше пошла резня. Я быстро передвигался вперед, ломая баррикады, расчленяя и давя людей, разрубая пулеметные и снайперские гнезда. Моей задачей не было уничтожить все и вся, а просто проломить оборону и внести смятение в ряды противника. Но зато везде, где только можно будет найти антиправительственные элементы. И я искал. Задачу сильно облегчало то, что большинство трудовых элементов, решивших поддержать знамя революции своими мозолистыми руками, были весьма падки на халяву, постоянно отвлекаясь на мародерство. «Брошенные позиции вместе с стоящими на них тяжелым оружием мне встречались через раз, а отсутствие связи между бандитами помогало обновить покраску выданной на время техники». «Декорации на паладине работали замечательно, начав вскоре наводить лютую панику, да уж его величество был прав. Я не захочу, чтобы об этой ночи кто-то знал, особенно Миранда и Регина. Игра с солдатиками вскоре кончилась, я напоролся на идущую навстречу колонну разномастных силовых доспехов, целенаправленно двигающуюся мне навстречу от Биллинсгейта». Средние и тяжелые доспехи почти полностью перекрывали собой узкую улицу, чем я и сумел воспользоваться, правда, получив прямо в грудь из вспомогательной пушки прущего мне навстречу пикта приземистой злобной машины осадно-инженерного типа. Я решил не дожидаться, пока утихнет звон в ушах и прекратит екать селезенка, а рванул вперед на полной скорости, готовясь в любой момент прыгнуть в сторону. Машина, остановившись резко, нагнула острый бронированный нос, намереваясь пальнуть с ближнего расстояния на закрепленных в задней части мартир чуть ли не корабельного калибра. Такой подарок я мог и не пережить. Уклоняться не пришлось. Если пилот Пикта определенно был опытнейшим рубакой, то вот следовавший прямо за ним таковым отнюдь не являлся. Не поняв, что предводитель вступил в бой, управляющий Тоттингемом, Пилот выдал не до конца наклонившемуся пикту сокрушительного пинка коленом прямо под мортиры. Осадный сет сумел удержаться с помощью носа, разрывающего дорожного покрытия и послужившего дополнительной точкой опоры, но потерял время. «Я уже был рядом». Пятиметровое гладийное лезвие меча легко прошивает затылок пикта, превращая его заслуживающего всяческого восхищения пилота в нечто расчлененное. Массивному и высокому доспеху, чью специализацию до сих пор не может объяснить сотворивший этот пылесос переросток концерн, достается второй удар, надрубающий его шишковатую голову снизу вверх. Ничего серьезного этим не повредив, я, тем не менее, вывожу большую часть сенсоров гиганта из строя. Он пихает паладина в бок, заставляя меня пошатнуться. Но это единственное движение этого вредителя следующим ударом. По коленям доспеха я его роняю, полностью лишая подвижности. Дальше начинается веселье, выраженное в виде трех легких десятитонных тонных валиантов, начинающих поливать меня со своих пулеметов один содрогается от свинцового шторма, в ушах звенит, из носа начинает капать кровь. Рваться вперед – единственный выход, так как сближение как минимум заблокирует огонь от идущих друг за другом доспехов. Получается даже лучше, хотя и не сразу понимаю почему. Пока скрипит и падает первый вариант получивший от меня в невеликий свой корпус, вижу, как пули двух других уже изорвали зад этого седа в клочья. Переживать шквал ударов вновь очень не хочется. Эдосы воют, как грешные души в аду, когда я заставляю паладин схватить останки уничтоженного противника, используя их как щит от выстрелов двух других. Теснота мне в помощь. У быстрых проворных валиантов совершенно нет места для маневра, а быстро они не умеют. Сэдов, специализирующихся на войне в условиях города, не существует как класса. Еще одна проблема легкого доспеха. Никогда не ошибешься в поисках кабины пилота. Теперь в каждом из вариантов Почти одинаковые щели в кабинах, проделанные моим мечом. Затем я останавливаюсь, отключаюсь от управления паладином. Ненадолго просто нужно скукожиться внутри мягкой капсулы, добраться рукой до собственной ступни и отодрать от нее клейкую ленту, на которой предварительно закрепил несколько пилюль. Приняв стимуляторы, обезболивающие и тинктуру, слегка, но надолго обостряющую реакцию, я вновь «Запускаю сет. Чувствую, что это будет долгая ночь». Так и оказывается, я успел пройти меньше сотни метров с места схватки, как обнаружил неказистую тележку с мир стоящую на трамвайных путях. Внув ее просто от избытка вызванных стимуляторами чувств, тут же выругался, услышав оглушительные вопли по радиосвязи. Это оказалась глушилка. Голос капитана, ворвавшийся мне прямо в уши, лучился радостью, энтузиазмом и неукротимым желанием послать меня вместе с паладином в самые горячие точки. Он слаб. А я шел. Люди, пулеметы, седы. Теперь я был осторожнее, предпочитая портить городскую собственность, проламываясь сквозь некоторые стены, вместо того, чтобы попадать под открытый огонь краденных седов. Это помогало не всегда, отчего через полтора часа пришлось принять вторую порцию алхимии, держащейся на второй ступне. От переизбытка веществ, некоторые из которых оказывали психомодулирующее влияние, я даже впал в раж. Наверное, это было хорошо. Уничтожив или повредив еще два десятка зажатых между домов силовых доспехов, шесть пулеметных гнезд и три тележки-глушилки, я получил по связи приказ, который сам капитан еле выдавил из своего горла. На трех небольших площадях, располагающихся совсем недалеко как от пирсов, так и от разграбленных складов, собралось множество людей, слушающих агитаторов, призывающих к свержению режима. Также шла и раздача оружия. Это нужно было прекратить. Я прекратил, затем снес оборону складов, с которых разграблялось оружие, и ликвидировал последние глушилки, что вычислялись теперь людьми капитана Наура. Уничтожил штаб восстания, оказавшийся на нагло всплывший посреди темзы подводной лодки, ощерившейся артиллерийскими стволами среднего калибра. Оттуда пришлось очень быстро убегать, так как всплывающие матросы, офицеры и прочие люди крайне сильно интересовали королевские службы, но те опасались выдвинуться на операцию спасения пленения из-за меня. Видимо, кто-то из них уже побывал на площадях. По этой же причине мне пришлось натурально бежать из города на одну из военных баз, а потом оттуда переодевшись в выданную нервным интендантом униформу обычного пехотинца возвращаться в Букингемский дворец. Капитан, сильно охрипший за ночь, поделился со мной мнением, что этот паладин... Надолго останется лондонской страшилкой. В ответ уже приличной встречи я передал ему свою глубочайшую просьбу занять где-нибудь моих людей до момента, пока я вновь не понадоблюсь королю. А затем просто рухнул спать в отведенных мне покоях. Телу нужен был отдых и время для вывода веществ из крови. Снились мне кошмары в темно-красных тонах.